Глава двадцать восьмая. Арчи, или мы узнаем, кто пытался убить нас накануне вечером, или нет. «Твой брат ушел несколько минут назад!» Я обернулся и увидел ухмыляющегося Локхарта. Сидел и наблюдал за нами, хоть и притворялся, что вроде не смотрит. Ушел только после того, как увидел, что я его засек. Он в обзорном вагоне. «Спасибо, мистер Локхарт». Густов иногда прямо как матушка -на сетка. Я попытался говорить как можно бодрее, чтобы не подавать виду, насколько меня застало врасплох коварство старика. Мне-то показалось, что я умаслил его дальше некуда, но, похоже, и сам ушел изрядно замасленный. Задержавшись ровно настолько, чтобы смести плотное яство, которое официант оставил на столе, я отправился на поиски старого. Обзорный вагон был переполнен. Пассажиры стояли группками и болтали, сидели в креслах у окон, толпились у круглого дивана в середине салона. Густав забился в уголок, повернувшись так, чтобы не видеть снежных пиков и скалистых утесов и ущелий, пролетавших мимо. Все его внимание было поглощено гораздо более прозаической сценой. Мужчина и женщина играли в карты за небольшим столиком, а вторая леди, сидя рядом, делала вид, будто читает. Я говорю, делала вид, поскольку хорошо известно, что крайне затруднительно читать книгу, не глядя на страницы. А глаза Дианы Кавео неотрывно следили за игроками Миссис Кир и Честером К. Хорнером. Миссис Кавео сидела за Миссис Кир слева, а старый за ней чуть справа. Целая цепочка подглядывания. — Что происходит? — спросил я, протолкавшись через толпу поближе к нему. — Тише ты! «И голову убери, хочу посмотреть, чем кончится игра». Густов лишь мельком глянул на меня. «Ты очень приметный сукин сын, знаешь?» «Эй, а ты сам-то чей сын?» Брат вздрогнул. «Ты прав. Прошу прощения у тебя и у Мутер. Я хотел сказать, что ты заметный, как лошадиная задница. А теперь, бога ради, может, уберешься?» Старый держал в руках сыновей Джесси Джеймса. И я выхватил их, плюхнулся на ближайшее сиденье, Перевернул журнал вверх ногами и накрыл лицо. «Так лучше», — прошептал я. «Сгодится». Несмотря на свои причитания, Густав казался почти довольным. «Если мы уже начали пререкаться, значит, между нами все налаживается». «Ну», — сказал он, — «как поговорил с Локхартом». Я ввел его в курс дела. А мисс Кавео тем временем продолжала следить за миссис Кир и Хорнером. Счет вел Камево и Жор. И чем дольше шла игра, уж не знаю, какая именно, тем дольше, казалось, приходилось подбивать итог. Столбцы цифр неуклонно росли. Густов молча выслушал мой отчет, лишь иногда кивая или наклоняясь то в одну, то в другую сторону, когда перед ним вылезала чья-нибудь задница. При виде Хорнера рядом с мисс Кавео я вспомнил увиденное на ночной вахте и рассказал брату, А подглядывании Камеве и Жора, его лысине и инструкции ЮТ на кровати мисс Кавео. Старый не моргнул глазом, услышав о ночных похождениях Хорнера. Но когда он узнал о своеобразных вкусах леди в выборе чтения, глаза у него чуть не вылезли на лоб. «Это та самая инструкция?» — спросил он, кивая на книгу, которую якобы читала мисс Кавел. не «Неа! Тут обложка другого цвета, да и сам томик потолще». На лице брата появилось выражение глубочайшей сосредоточенности. Если раньше его подозрения тлели, то теперь они, видимо, вспыхнули ярким пламенем. «Только давай без ложных выводов», — поморщился я. «Респектабельные девушки не лезут в такие грязные дела». Густов оторвал взгляд от мисс Кавелл ровно настолько, чтобы глянуть мне в глаза. «Тебе ли не знать?» «Ну?» — протянул я и замолчал. Меня уже дурачили респектабельные девушки. Что я знал о Диане Кавео? Сорви с нее милую оболочку, и, возможно, Лиззи Борден покажется в сравнении с ней Девой Марией. Эх, сорвать бы эту милую оболочку! Ба! — пробормотал Густав. Словно решив подтвердить замечание моего брата о том, чего можно ожидать от респектабельной леди, то есть практически всего, Мисс Кавео отложила книгу, подошла к Хорнеру и, шаловливо улыбаясь, шепнула что-то ему на ухо. После быстрого разговора с миссис Кир, очевидно, прозвучали извинения за прерванную игру и обещание скоро к ней вернуться, Хорнер и мисс Кавео начали вместе пробираться сквозь толпу. Дойдя до дальнего конца вагона, они вышли наружу на обзорную платформу. Даже сидя, в самом начале мы почувствовали порыв холодного воздуха, ворвавшийся внутрь, прежде чем они закрыли за собой дверь. «А там прохладно!» — заметил старый. Я только крякнул. Забавно, что эта парочка вдруг решила уединиться. Я снова крякнул. «Интересно, о чем это им понадобилось поговорить?» Я крякнул еще громче. «О, Господи! Отто! Неужели ты ревнуешь?» «Нет, не ревную!» — буркнул я. «Просто хочу оторвать этому дегенерату его большую лысую голову». Густав провел рукой по усам, взвешивая варианты, и, видимо, результат взвешивания ему не понравился. «Может, подождешь с расправой несколько минут?» Я повторил его жест, потерев пальцами чисто выбритый подбородок. «Ну, наверное. Почему?» «Потому что я предлагаю пойти к ним туда». «Правда?» «Думаешь, выдержишь?» Я кивнул на ближайшее окно. Поезд взбирался по спирали вдоль крутого обрыва, и земля уходила вниз так быстро, что казалось, будто мы летим. «Что ж», — слабым голосом сказал Густав, — «могу обещать только одно. Если снова придется блевать, прослежу, чтобы на тебя ничего не попало». Хм, «И на том спасибо». Я сунул сыновей Джесси Джеймса в карман куртки и вытянул руку с раскрытой ладонью в сторону конца вагона. «Веди же, брат!» Когда мы протискивались боком мимо карточного стола, нам улыбнулась и кивнула миссис Кир, которая уже уговорила чопорную пару средних лет сыграть с ней в пинокль. — Мои друзья дома обычно ставят по полпенни за очко, — успели услышать мы. — Иначе, говорят, какой смысл вести счет. Но даже не знаю. Я-то сама не очень хорошо играю. Когда мы дошли до двери на обзорную платформу, старый взялся было за ручку, но застыл как вкопанный. Вот то, Кажется, мне придется тебя кое о чем попросить», — сказал он. «О чем?» «Толкни меня!» И он открыл дверь. Впрочем, помощь братцу не потребовалась. Он практически вывалился наружу. Я выскочил следом, чтобы увидеть мисс Кавео и Хорнера, прежде чем они прервут то, чем занимались. Но, очевидно, они просто разговаривали. Стоя рядом у ограждения, они о чем-то живо переговаривались, а за ними велась уходящая вниз лента рельсов. Как только я закрыл дверь, Густав прижался к ней спиной, стараясь держаться как можно дальше от перил. «Привет!» — выдавил он. Хорнер и мисс Кавео повернулись к нам, и вид у них был ледяной. Не в том смысле, что они не слишком обрадовались нашему появлению, а в том, что, судя по всему, оба изрядно замерзли. Горный воздух буквально хрустел, как галета, и я сунул руки в карманы, чтобы согреть их и не вцепиться Хорнеру в глотку. — Искренне надеюсь, что мы не помешали, — солгал я. — Ничуть, — приветливо ответил Хорнер. — Мы наслаждались видом. Налетевший порыв ветра растрепал юбки мисс Кавео и взъерошил мне волосы. Я смотрел на пышный парик Хорнера, надеясь, что он взовьется ввысь, как воздушный змей. Но, увы, тот был так надежно прикреплен к черепу, что даже не шелохнулся. «Ну что ж, достаточно видов на сегодня», — сказал Хорнер. «В следующий раз, если захочу оценить величие гор, куплю, пожалуй, стереоскопические слайды. По крайней мере, так ничего себе не отморозишь». Он двинулся к двери, но старый продолжал загораживать проход. «Я бы хотел поговорить, мистер Хорнер». Камиве сделал еще шаг. Он не был особенно внушительным, но превосходил Густова. И мне не понравилось, что он теснит моего брата. Я, в свою очередь, немного потеснил его, так что почти полировал грудью блестящие пуговицы на пиджаке торговца. «Боже, мне вдруг стало так одиноко!» Мисс Кавео натянута рассмеялась. «Право же, джентльмены, здесь полно места, нет нужды!» «Я замерз!» — оборвал ее Хорнер. Его всегдашняя панибратская манера внезапно исчезла, словно пальцами затушили фитиль. «И я иду в вагон!» «Сначала поговорим!» — процедил старый сквозь стиснутые зубы. Он впился в Хорнера яростным взглядом, сузив глаза, и казался бы безумным, если бы я не знал истинную причину. Брат пытался сосредоточить все свое внимание хоть на чем-то, лишь бы вытеснить из поля зрения И из головы вид из поезда, с грохотом ползущего в гору. Ему удалось убить двух зайцев одним выстрелом. Густов не рухнул в обморок, а его противник сдал назад. «Намотаешь десять тысяч миль по рельсам, и вдруг такое обращение!» Небрежно бросил Хорнер и вернулся к стоявшей у перил мисс Кавео. «Неудивительно, что некоторые так не любят Южно-Тихоокеанскую железную дорогу. У нас возникла небольшая проблема с вашим змеем. — заявил старый. Свеженадеванная ухмылка Хорнера снова пропала. «Что? Проблема? С Арчи?» Я покосился на брата. Брат покосился на меня. «Арчи?» — повторили мы хором. «Да, его так зовут», — огрызнулся Хорнер. «Что случилось?» «Случилось то, что кто-то пытался нас убить», — сказал я. «Запер нас в комнате для мальчиков вместе с Арчи вчера вечером». «Боже!» — выдохнула мисс Кавео. Хорнер отреагировал совсем иначе, недоверчивым смешком. «Шутите?» «Нет, сэр», — покачал головой старый. «Просто чудо, что он нас не укусил». Хорнер снова засмеялся, еще более визгливо и невесело. «А знаете, что случилось бы, если бы Арчи вас укусил?» Мой брат пожал плечами. «Ну скажите». «Ничего», — сказал Хорнер. «Арчи не ядовитый». «Не ядовитый?» переспросил я. «Индийская болотная гадюка?» «Ох!» Глаза у торговца широко распахнулись. «Вот дерьмо!» Он глянул на мисс Кавеу. «Прошу прощения». «Не стоит», — раздраженно отмахнулась леди от напоминания о приличиях. «Просто объясните, в чем дело?» Хорнер медленно и смущенно кивнул. «Ну да, конечно! Слушайте, Арчи вовсе не индийская болотная гадюка. Насколько мне известно, их вообще не существует». Просто его так называли на выставке в Чикаго. Змей продавался на ост инском базаре, а я купил его для смеха, показать дома ребятам. Густов скептически нахмурился. «Откуда вы знаете, что это не болотная гадюка?» «Да потому что в детстве я видел таких змей каждый день. Круглое лето», — ответил Хорнер. «Вагай ее, где вырос. Это черный полос. Они злобные, если загнать в угол, но я точно знаю, что они ядовитые» иначе я бы трижды умер, не дожив до двенадцати лет. Мы со старым переглянулись. Теперь уже мой брат выглядел смущенным и немудрено слегка унизительно узнать, что тебя загнала на унитаз тварь немногим опаснее разозленной белки. И как вам удалось загнать Арчи обратно в клетку, чтобы он вас не укусил? Спросил Хорнер. Вы же ничего ему не сделали, надеюсь? Боюсь, нам пришлось садить Арчи с поезда, признался я. Что-что? «А зачем вы говорили всем, что это болотная гадюка?» — вмешался брат, прежде чем торговец начал причитать о потерянном любимце. Хорнер обреченно вздохнул. «Я выжор Если сказать, что я только что купил самую ядовитую змею в мире, люди это запомнят. Будут говорить обо мне. В Тихоокеанском экспрессе полно коммерсантов, бакалейщиков и потенциальных клиентов. Они-то, может, и отдыхают сейчас, но не я». «Я никогда не отдыхаю!» «Ладно», — согласился Густав. «Пожалуй, в этом есть определенный смысл». «О, как приятно слышать!» — фыркнул Хорнер. «Мне можно идти?» Брат сунул руку в карман куртки. «Еще два вопроса». Поезд выехал на холмистую равнину, заросшую ельми и соснами, и поскольку мы уже не висели над бездонной пропастью, старый почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы оторваться от двери, и подойти к Хорнеру. «Это о чем-нибудь вам говорит?» Он вытащил чашечку, которую нашел в пустыне. Но, ну, разумеется!» — скривился Хорнер. «Или время пить чай, или вы совсем чокнулись. Какой ответ правильный?» Старый убрал чашечку и полез в другой карман. «А это?» Золотистые кольца волос парика заиграли на ветру, как живые. «А при чем тут это?» — буркнул Камьево и, и его физиономия окрасилась в багрец которая прежде мне доводилось видеть лишь на некоторых сортах винограда. «Не знаете, что это?» — спросил я невинно. В этот момент мисс Кавео все поняла. Ее взгляд перебежал с накладки на голову Хорнера, потом обратно, и в глазах вспыхнули веселые искорки. «А при чем тут я?» — взвился камьевый жор. «Мы ищем владельца, а вы, говорят, разбираетесь в таких вещах». Хорнер пробормотал нечто неразборчивое и выхватил накладку из руки Густова. «Ладно, дайте взглянуть», — мрачно сказал он и помял пальцами вверх парика. «Качественная вещь, но маленькая, не такая большая, как носят некоторые». Взглянув на массу буро-коричневых волос на макушке торговца, я понял, что он имел в виду. Его лысина была слишком обширной, чтобы закрыть ее тем жалким клочком, который он держал в руках. «Такое сгодится для тех, кто только начал лысеть», — продолжил Хорнер. «Для человека около тридцати. И, ясное дело, оставшиеся волосы у него должны быть кудрявые. Это, — он слегка встряхнул накладкой, — будет выглядеть весьма нелепо, если свои волосы прямые». Хорнер резко повернул голову вправо к мисс Кавео, потом влево ко мне, показывая остатки собственных волос, прямых как солома. Но если вам уж так нужно выяснить, кто владелец...» Камивоежор перевернул накладку и провел пальцами по грубой изнанке. Потом кивнул и удовлетворенно хмыкнул, нащупав что-то у края, где внешний ряд прядей был вплетен в напоминающий кожу материал подложки. Внутри пряталась маленькая розовая бирка. Хорнер вытащил ее и прищурился. «Поговорите с мессиром Филиппом из Сан-Хосе!» «Этот Мизир Филипп — продавец париков?» — уточнил я. «Нет!» — Хорнер бросил парик обратно старому. «Наверное, кузнец!» «А засовывать свое имя в мужские парики — просто хобби!» Камивоежер повернулся к мисс Кавеу. «Спасибо вам!» Непонятно за что поблагодарил он и снова шагнул к двери. На этот раз Густов пропустил его и правильно сделал — Торговец шел с такой решимостью, что мог бы пробить и кирпичную стену. «Прежде чем вы спросите», — сказала мисс Кавео, когда Хорнер захлопнул за собой дверь. «Позвольте вас уверить, мне этот парик тоже не подойдет». «Благодарю вас, мисс», — серьезно ответил старый, засовывая накладку в карман. «Теперь не нужно просить вас его примерять», — добавил я. Внезапный вопль заставил меня выпрямиться, а Густов так дернулся, что едва не упал. Мисс Кавео, с другой стороны, больше опешила от нашей реакции, чем от рева паровозного свистка. И пока мы переводили дыхание, смотрела на нас одновременно насмешливо и сочувственно. Машинист дал еще один оглушительный длинный свисток, и поезд начал замедлять ход. Лес по обеим сторонам поредел, потом совсем исчез, и мы въехали в небольшой городишко. Большинство домов и лавок были приземистыми и убогими, но среди них, словно ледяной пик среди грязи, возвышалось внушительное, сияющее белеными стенами строение. «А это что за чертовщина?» — спросил я. «Саммит-хаус», — ответила мисс Кавео. «Отель. Мы достигли самой высокой отметки на дороге. Саммит, Калифорния». Еще улыбка. «Дальше покатимся по наклонной». Поезд уже еле полз, а рядом тянулась длинная деревянная платформа. Мы подъезжали к станции. «Мисс Кавео», — сказал Густов, когда поезд, дернувшись, наконец остановился. «Надеюсь, вы не против, если мы зададим вам пару вопросов». «Простите, пожалуйста», — выпалила мисс Кавео. Она углядела что-то за спиной моего брата, и ее улыбка начала угасать, как будто в лампе кончалось масло. «Только что вспомнила. У меня неотложное дело. Если не поспешу, то...» Мисс Кавео продолжала что-то говорить, но мы не слышали. Она уже продиралась через обзорный вагон по другую сторону двери. «Из-за чего вдруг такая спешка?» — спросил я. «Из-за них, видимо», — сказал старый, оглянувшись через плечо. «Двое мужчин, стоявших». Перед зданием станции, всего ярдах в тридцати, настолько погрузились в разговор, что даже не заметили нашего внимания. Один был молодой, в котелке, заломленном под лихим углом. Казалось, шляпа висит у парня на ухе. Он лихорадочно чиркал в блокноте, огрызком карандаша. Второй, бочкообразный джентльмен лет сорока, был одет наполовину для города, наполовину для ранча. Сверху пиджак, галстук и соломенная шляпа, а внизу сапоги со шпорами и пояс с револьверами. А еще у него была бляха.